Но эти разумы по какой-то причине сначала замерли в одном месте, а потом медленно начали двигаться к центру звёздной системы. Я не имею в виду местное светило. Я имею в виду свободное пространство в этой звёздной системе, так как именно там и произошло сражение между двумя эскадрами боевых кораблей, несколько из которых на данный момент стали моими своеобразными трофеями.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 Неожиданно для меня, да и судя по всему, для всех этих кораблей, уже находившихся здесь, вошло ещё три арварских корабля. Причём они тоже шли с идентификаторами мусорщиков, только уже другой корпорации. И вот тут всё становилось гораздо интереснее, так как сейчас у меня была возможность на собственном опыте и собственными глазами убедиться в том, как мусорщики решают подобные вопросы между собой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 и всё из-за того, что кормовые орудия линейного крейсера были более современными. Они явно имели отношение к третьему поколению, и именно поэтому перезарядка у них происходила быстрее, аж на 5 минут. А значит, у этого корабля всё же есть шанс. К тому же, видимо, именно эти орудия и били сейчас своими снарядами по среднему крейсеру противника, который шёл фактически в килеватере у своего более тяжёлого товарища.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 которых прилетело ему в борт достаточно много, хотя часть всё же пролетела мимо, но дело было не в этом. У этого корабля был ещё один факт, который пока что играл против его врагов более тяжёлая броня. И он успел сделать ещё один полноценный залп, который накрыл уже этого противника прежде чем он сам получил достаточно много подарков.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 И если четыре звена москитов ровно по 3 единицы, то та реализь здесь стоит как обычно, как действует москит в звене, друг друга поддерживая и тому подобное, то один москит, бывший тяжёлым арварским истребителем третьего поколения, тот самый 13-й, оказался достаточно шустрым и эффективным. Вы, конечно, можете подумать, что в группе пилотам легче сражаться. Да, в чём-то легче,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 передатчик сработал. Это передаст сигнал, что выдаст его местонахождение. Кто-то скажет, что это всё глупо и не имеет никакого смысла. Ну, давайте начнём с того факта, что подобная автоматизация была запрещена в прямом смысле этого слова. Она была запрещена после восстания ИИИ. Конечно, без моего разрешения искусственный интеллект не будет вот так отаковать противника, и это понятно. Только что я потом кому-то докажу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 А даже если они вызовут то доказательств нет. И то, что они якобы могут тебя в чём-то обвинить, можно всегда подвергнуть сомнению. Нужны доказательства для подобных обвинений. Возможно, служба безопасности той же Федерации и не вы и обратит внимание на подозрительного разумного, про которого ходят слухи, что он пират. Но если эти разумные начнут настаивать примерно на сканировании собственной памяти,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 тем более если ты оформил какую-нибудь запись в своей собственной памяти под протокол на нейросеть столкновение с ними как пиратское нападение на тебя то доказать обратное этому разумному будет невозможно только разве что глубинным сканированием собственной памяти э там всплывут все события и не только те, что касаются тебя всплывут даже их эмоции которые они испытывали в момент таких нападений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 Это я в данном случае про себя говорю. Но подумайте, пожалуйста, больше вот о чём. Что будет на самом деле делать такой разумный, который получит второй шанс? Для начала он попытается всё же найти возможность с тобой рассчитаться, а для этого ему надо сначала заработать деньги. Как я уже говорил, в содружестве всё упирается в деньги. Без денег и без вооружения, которым сможешь воспользоваться,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 И я вполне ожидаемо увидел зеленоватое лицо старого тролля, который едва не скрипел зубами от злости, глядя на меня. Ещё бы. У них тут сражение в самом разгаре, а я высунулся и всё испортил. Насколько смешным для меня было его предложение своеобразную водку по явам передать словами не могу. Этот разумный тут же захотел сыграть на ситуации. Он предложил мне забрать разбитый корабль его врагов.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 тем более, что я всё равно собирался идти на территорию Арварской империи в систему Харм-Ахрум, где смогу спокойно продать этих рабов любым перекупщикам, и вряд ли когда-то я с ними ещё встречусь. По сути, это, в принципе, уже будет невозможно. Но не это для меня сейчас суть важно. Важно сейчас было именно то, что я заметил на тактическом экране, видимо, заподозрил какой-то подвох.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 Но там тоже они могут жить, и даже более того, и есть шанс того, что ему даст вырваться оттуда, это тоже стоит учитывать. Кстати, их оппоненты до сих пор даже не дёргались, и это меня немного насторожило. Чего они ожидают? Но пока я разбирался с этими кораблями, для тех всё было куда сложнее, они просто не смогут уйти, как бы ни старались. Так что им сейчас приходится ждать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 Я тут же приказал искусственным интеллектам направить корабли к астероидному полю, как можно глубже в систему, так как мне не хотелось, чтобы эти разумные всё-таки попытались провернуть какой-нибудь свой собственный план и всё же сбежать. При этом искусственные интеллекты, взявшие под контроль ближайшего боевого дроида, который у них там находился, вынудили всех покинуть мостики кораблей и заблокировали туда входные двери. Теперь эти разумные не управляют кораблём, и сами были во всём виноваты. Надо было заранее продумать этот вопрос и попытаться сделать дублирование управления мостиком, откуда они могли бы командовать кораблём, не попадая в зону влияния этого искусственного интеллекта. Воспользовавшись доступом, я тут же проверил эти искусственные интеллекты и поразился. Знали бы вы о том, сколько в нём всяких параноидальных закладок оказалось.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 После всего этого я также перепрограммировал и остальные искусственные интеллекты кораблей, причём средний крейсер пришлось буксировать, так как он был слишком сильно повреждён, а потом на его борт пришлось высадить группу штормовых дроидов, которые у меня были. Сопротивляться никто не стал, так как все эти разумные сами понимали, что попали в очень серьёзную ловушку. Всех этих разумных я фактически изгнал в одно помещение после чего облочил их парализатором, и дроиды, которые были сервисными, заперли всех этих нечестных в криокапсулах. Самое интересное было в том, что на лице старого трола до последнего мгновения было удивлённое выражение лица, словно он надеялся на что-то, на что, на мою потенциальную глупость. Ну, в данном случае он был сам виноват, если бы он вёл себя честно.